Парень посмотрел вслед прохожему. «Не говори, на улицу теплень, а он в перчатках». Прохожий их не слышал. Он перебежал улицу, неловко перелез через двухметровый кирпичный забор. Невдалеке, чуть освещенное уличными фонарями, стояло недостроенное здание. Мужчина уверенно направился к нему и, обогнув его, приблизился к трехэтажному дому, остановился у дерева, прижался к еще хранившему дневное тепло стволу и стал наблюдать. Настороженные глаза долго смотрели на входную дверь, тускло освещенной, висящей над ней лампочкой. Затем он перевел взгляд на окна и, внимательно, словно стараясь разгадать, что скрыто за темными стеклами, Ощупывал каждое из них глазами. Тишина. И словно поверив только одной ей, мужчина двинулся к зданию. Он медленно прошелся вдоль ряда окон и остановился у последнего. За стеклом, размытым силуэтом, мелькнула чья-то голова. Мужчина сделал знак рукой. Почти сразу же отворилось окно, и в нем показалась лестница, которую опускал вниз другой мужчина. В этот момент его фигуру едва можно было различить в темноте. Высунувшись из окна почти наполовину, он поставил лестницу на землю. Первый мужчина передал своему напарнику плоский чемодан и по лестнице быстро забрался в комнату. Они осторожно подняли лестницу обратно и закрыли окно. Тот, который ожидал прихода своего друга, злобно прошептал. «Где тебя, черти, носят? Думал, уже не придешь. Где, где? На улице светло, как днем. Попробуй, пройди незаметно. Ладно, хватит трепаться, пошли». Они двинулись к выходу из комнаты. неслышно открыли дверь и оказались в длинном темном коридоре. В руках одного из них мелькнуло лезвие ножа. Он на цыпочках шел впереди, следом, держа руке чемодана а в правой, не включенный фонарик, двигался другой. Они прошли мимо одной двери, второй, третьей. Четвертая была закрыта, и через нее вырывался в коридор довольно яркий свет. Первый ночной визитер подождал второго, и подан ему знак «Поставить чемодан на пол». Затем они заглянули в комнату. В углу, на составленных стульях, спал старик-сторож. Пришельцы молча переглянулись и двинулись дальше. В конце коридора они наткнулись на лестницу и начали медленно подниматься вверх. Прошли второй, затем третий этаж. Первый спрятал нож в карман пиджака, взял из руки напарника фонарик и начал осторожно продвигаться по ступенькам еще выше. Через два пролета они уперлись в обитую жестью дверь. Это был ход на чердак. Боясь, что дверь заскрипит, открывали ее медленно, сантиметр за сантиметром. Когда дверь отошла достаточно, они друг за другом прошли внутрь, тут же затворили ее за собой и прислушались. На чердяке стояла черная, мертвая тишина. Все таила в себе неизвестность. Один из ночных визитеров не выдержал и тихо сказал, «Включай фенарь, чего ждать». Яркий узкий луч света пронзил весь чердак и уперся в противоположный угол крыши. — Куда нам? — спросил все тот же голос. — Возьми рулетку и от двери отмерь 14 метров. Отмерил. Что дальше? — Теперь от этой точки пройди 4,5 метра вглубь, — скомандовал тот, который был с фонарем. Его напарник отмерил и это расстояние, возвратился за чемоданом и поставил его возле лежащей на шлаке рулетки. «Здесь? Ты уверен, что мы не ошиблись? Будь спок. Сейчас мы стоим как раз над самым центром кассы».